Глава 18. Они уже успели заметить его пропажу и остановились. Белый луч беспокойно шнырял по туннелю, и попав в него Артем на всякий случай поднял вверх руки и крикнул: "Это я, не стреляйте!" Слепящий свет погас. Артем заспешил вперед, готовясь к тому, что сейчас ему устроят выволочку. Но когда он добрался до остальных, Мельников спросил его негромко: «Ничего сейчас не слышал?"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 тут посмотрел на него, ну, смущенно. Какие еще поезда? Они тогда как остановились, так ни разу больше не двигались, пока их по частям не растащили. Ты про эти звуки, что ли? Это подземные воды, думаю. Тут же река рядом совсем. Мы под ней прошли. Ладно, пойдем. Еще неизвестно, как отсюда выбираться. Под его внимательным взглядом настаивать Артему совсем не хотелось. А так как вторая его гипотеза была еще безумней, он притучился замолчать и больше не возвращаться к этой теме. Река, наверное, и вправду была неподалеку. Мрачные и туннели здесь нарушали неприятные звуки: капающие вода, журчание тонких черных ручейков по краям рельсов. Стены и своды влажно поблескивали и покрывал белесый налет плесени. Тут и там попадались служи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 Поэтому мелкие капли на стенах Артёму казались предсмертной испариной оставленного умирающего человека. Впрочем, чем дальше они продвигались, тем суши становилось вокруг. Постепенно ручейки иссякли, плесень на стенах стала поддаваться все реже, и воздух стал чуть легче. Туннель спускался вниз и оставалось все таким же пустым, это не могло не настораживать в который раз уже Артем вспоминал слова бурбона, что пустой перегон страшнее всего. Остальные горцы тоже это понимали и все чаще нервно оборачивались назад на такая сношедшего последним Артема, и встретившись с ним глазами поспешно отворачивались. Они все время шли на игнорируя отрезанные решетками боковые ответвления и виднеющиеся в стенах толстые чугунные двери с колесами запоров. Только сейчас Артему стало ясно, каких же невообразимых размеров был лабиринт, вырытый десятками поколений в земляной толще под городом его обитателями. Метро, оказывается, было лишь частью сплетённой из бесчисленных ходов и коридоров гигантской паутины, раскинувшейся в глубине. Некоторые из дверей, мимо которых шел отряд, были открыты. И луч фонаряно на секунду возвращал к жизни призраки брошенных комнат, ржавых двухъярусных кроватей, загибающихся коридоров с выкрашенными в серый-белый цвета стенами. Нигде не было ни следа людей, ни одной брошенной вещи, даже увидеть на полу что-нибудь истлевшие останки Артему сейчас было бы не так жутко. Казалось, их марш-бросок продолжался бесконечно. Старик шел все медленнее, он выбивался из сил, и ниточки в спину, ни материной брань конвоиров уже не могли заставить его ускорить шаг. Привалов отряд не делал, и самая долгая остановка продолжалась полминуты, ровно столько, сколько потребовалось бойцам, которые тащили на силах к чтобы сменить руки. Сын его держался на удивление стойко, и хотя было заметно, что Олег уже устал, он ни разу не пожаловался. Я только упорно сопел, стараясь идти наравне со всеми. Впереди оживленно заговорили. Выглянув из-за широких спин, Артем понял, в чем дело. Они вступали на новую станцию. Она выглядела почти так же, как и предыдущие: низкие своды, колонны, похожие на слоновьи ноги, крашеные масляной краской бетонные стены, отсутствие каких-либо декоративных элементов. Платформа была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 Составленные из литых бронзовых букв название станции заставило Атюмова вздрогнуть. Это было самое загадочное слово Генштаб. Он сразу вспомнил и о военных в полисе, и о мертвых в как блуждавшие в сквере у развороченных стен здания Министерства обороны. Мельник поднял руку в перчатки. Отряд мгновенно замер. "Ульман, за мной!" бросил он и легко взобрался на платформу.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 Но не заброшено. В нескольких местах изображение их червя. Еще. нашли схему. На стене от руки нарисована. Если ей верить, эта ветка идет к Кремлю. Там центральная станция и пересадка на другие линии. Одна из них отходит в направлении Маяковский. Придется двигаться туда. Путь должен быть свободен. В боковые проходы соваться не будем. Вопросы?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 Недовольно спросил сталкер: "Не надо к Кремлю. Мы туда не ходим. Я не пойду", как заведенный, — повторял старик мелко тысяс. "Ну вот и замечательно, что вы туда не ходите", отозвался сталкер. "По крайней мере, ваших там не будет. Тудаль пустой, чистый. Я в боковые перегоны соваться не собираюсь. По мне, лучше так, напролом, через Кремль". В отряде зашептались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 Ганвольси свело мышцы его лица в безобразную маску, тем более ужасную, что провал рта на ней изгибался уголками кверху. Это была самая страшная улыбка, которую Артёму доводилось видеть в своей жизни.